Глава 15. Когда белые люди ушли, горацы красное облако еще долго сидел у костра. Он глядел им вслед, пока они не скрылись из виду, а потом так и остался у костра застыв в неподвижности. Утро давно прошло, но лагерь пока еще лежал в тени, поскольку солнце не успело подняться над сдымающимися над ним утесами, которые преграждали доступ лучам. В лагере было тихо, тише, чем обычно. Остальные поняли, что что-то произошло, но не беспокоили красное облако, когда он сидел здесь у костра. Его не станут спрашивать, подождут, пока он сам им расскажет. Женщины, как всегда, занимались своими делами, но без привычного шума, не стуча котелками и не перекликаясь друг с другом. Люди собирались с кучки, перешептывались, едва сдерживая возбуждение. Остальных не было в лагере, и, видимо, работали на полях, хотя некоторые наверняка охотились или ловили рыбу. Тихо, даже собаки притихли. Костер прогорел, осталась одна зола до да нескольких головешек по краям, и лишь тоненькие струйки дыма поднимались от головешек и из середины кострища, где прятался последний остывающий жар. Красное облако медленно вытянул руки и держал их над костром, потирая друг от друга, словно умывая дымом. Он делал это в задумчивости и слегка позабавился, когда заметил, что делает. Рефлекторное движение. Наследие прошлой культуры, подумал он, не убирая рук, все так же умывая их дымом. Так поступали его далекие предки, совершая обряд очищения перед тем, как начать колдовать. Одно из многих бессмысленных движений, предшествовавших колдовству. И как много он и все остальные утратили, отказавшись от колдовства. Разумеется, веру. А вера, возможно, имеет некоторую ценность, хотя тут же присутствует и обман. А хочет ли человек оплачивать ценность веры монетой обмана? «Однако мы потеряли так мало», — сказал он себе, — «а приобрели гораздо больше. Осознание самих себя как составной части природной среды. Мы научились жить с деревьями и ручьями, землей и небом, ветром, дождем и солнцем, со зверями и птицами, словно все они наши братья. Прибегая к их помощи, когда появляется в том нужда, но не злоупотребляя этим, уважая их, живя с ними бок о бок, являясь с ними единым целым» обращаясь с ними иначе, чем это делал белый человек, не властвуя над ними, не пренебрегая ими, не испытывая к ним презрения. Он медленно поднялся от костра и пошел по тропинке к реке. Там, где у кромки воды тропинка кончалась, на покрытый галькой берег были вытащены канои, и пожелтевшая ива, опустив никнущие ветви, купала в струившемся потоке золота своих листьев. По воде плыли и другие листья, красно-коричневая с дуба, багряная с желтая связа. Дань деревьев, растущих выше по течению, приношение реке, которая поила их жаркие, сухие дни лета. Река заговаривала с ним. Не только с ним одним он знал, но и с деревьями, с холмами, с небом, приветливый невнятный говорок, бегущий куда-то меж двух берегов. Он наклонился и зачерпнул полную пригоршню воды. Однако она просочилась между пальцами и вся утекла. И осталась только крошечная лужица в ладонях, там, где они были прижаты краями друг к другу. Он разжал руки, и последние капли упали обратно в реку. «Так и должно быть», — сказал он себе. «Вода, воздух и земля убегают, когда пытаешься их ухватить. Их нельзя поймать и удержать. Ими нельзя владеть, но с ними можно жить». Давным-давно с самого начала так и было. А затем появились люди, пытавшиеся ими завладеть, их удержать, воздействовать на них и принуждать. И потом было новое начало. И неужели теперь все это должно снова закончиться? «Мясо зову все племена», — сказал он Джейсону, когда они сидели у костра. «Скоро придет время запасать на зиму мясо, но это важнее, чем мясо на зиму». Вероятно, с его стороны было глупо так говорить, ибо даже будь у него людей в тысячу раз больше, чем все племена, они и тогда не смогли бы противостоять бледнолицам если те захотят вернуться назад. Силы у них недостаточно, решимость окажется бесполезной, любовь к родной земле и приверженность ей ничего не стоят против людей, которые могут летать среди звезд на своих кораблях. Они с самого начала шли по одному пути, подумал он, а мы по другому. И наш путь не был неверным. Действительно, он-то и был правильным. Но зато мы не в силах сопротивляться их ненасытности, как не в силах сопротивляться ей ничто. После их исчезновения здесь было хорошее время. Его хватило на то, чтобы вновь обрести изначальные пути. Снова дул свободный ветер, и беспрепятственно текла вода. Снова трава в прериях росла густая и сочная, лес вновь стал лесом, а небо весной и осенью было черным-черно от перелетных птиц. Ему не нравилась идея отправиться на место, где роботы ведут свое строительство. Он испытывал омерзение при мысли о том, что робот из Икея поплывет с ним в каноэ, разделив хотя бы временно их древний образ жизни. Но Джейсон был совершенно прав. Это единственное, что они могут сделать, их единственная возможность. Он повернул по тропинке обратно к лагерю. Они ждут, и теперь он созовет их всех вместе. Надо будет выбрать людей, кто сядет в каное на весла. Надо будет послать молодых добыть свежего мяса и рыбы для путешествия. Женщины должны собрать еду и одежду. Дел много. Они отправляются завтра утром.